Божественное питание. Лишь через несколько дней я вспомнил, что хотел узнать у Анастасии рецепт целебного настоя и вообще способа правильного питания или диеты для читателей. И хорошо, что вспомнил. Похоже, Анастасия знала о весьма необычном и уникальном способе питания, приемлемом даже для городских условий. К моему удивлению, Анастасия вместо того, чтобы сразу дать мне рецепт настоя, Стала говорить о способностях человека, о больных и о целителях. Мы уже не раз говорили с ней об этом, но то, что она рассказала в этот раз, было очень интересно. Действительность, Владимир, лишь собой определять необходимо. Увидеть жизнь людей тысячелетий прошлых и в будущее заглянуть. И свою будущую жизнь построить способен каждый на земле живущий человек. Способность каждым есть великая такая. Ее осмыслить нужно, и тогда никто от истины тебя не уведет. Придут согласия между собой и люди, и войны нескончаемые прекратятся. Усилий множество затрачено, чтобы исказить действительность былого. Возможность искажать и появляется, когда не сам, а с чьих-то выводов и слов в себе о прошлом представлении строит человек». Не совсем понятно, Анастасия, каким образом каждый на Земле живущий человек может сам узнать о жизни людей прошлых столетий, а уж тем более тысячелетий. Существует целая наука, которая занимается историей человечества. Но и сегодня ученые спорят о происхождении человека, о его предназначении. По-разному трактуются исторические события. По-разному? Так значит, есть неверная и верная трактовка. А может, все они с погрешностью о прошлом говорят? Как правило, погрешности в угоду кому-то и творятся. Но когда сам, лишь только сам в себе картины прошлого ты воссоздашь, увидишь истину. свое предназначение и местонахождение вселенское свое определишь. Но как, к примеру, я сам смогу увидеть исторические картины прошлых тысячелетий? Ты их представить должен, логично размышляя. И даже жизнь цивилизации ведруской пред тобой предстанет. О чем логично нужно размышлять? Об образах людских, что за полвека своей жизни видел, какие изменения происходили в них. Не очень-то понятно, как я должен размышлять. Понятно будет, если не лениться думать. Давай, Владимир, вместе мы начнем. Продолжишь сам и каждый человек сможет воссоздавать из прошлого картины, чтоб в будущее лучшее внести. Давай, но только ты первая начни. Начну. Смотри. Сам, если сможешь, добавляй детали. Они важны. Сегодня видишь ты множество больниц, аптек с лекарствами от тысячи болезней. Да, это каждый видит, ну и что? Ты вспомни, что всего лишь 30 лет назад их было меньше. Да, конечно. А сколько было их сто, двести лет назад? Еще намного меньше. Известно всем, что современной медицинской науке всего-то лет двести с небольшим. Вот видишь, к выводу тебя твоя же логика и привела. Больницу в ближайшем прошлом не было совсем. Теперь подумай. Вспомни, кто людей лечи, лечил в случае с Кто? Ты же в деревне жил и видел, как твоя бабушка отварами из трав отца и мать твоих поила. В той деревне не одна моя бабушка могла лечить, другие тоже были. И в каждом поселении людском встречались непременно люди, которые собирали и хранили травы целебные. И каждый человек мог помощь получить незамедлительно, случись недомогание, легкая или серьезная болезнь. И плата мизерной была за помощь. А часто «спасибо» слово «платы» было. Ну да, они ж соседями все были, а разных трав вокруг полным-полно. Да, много было трав полезных, и люди многие о свойствах трав тех знали. Конечно, знали. Я тоже знал о некоторых, но теперь забыл. Вот видишь, ты забыл. И многие забыли люди. Сегодня, если ранка на теле человеческом случится, что будет делать человек? Пойдет в аптеку, купит бинт или лейкопластырь бактерицидный и заклеит ранку. Потратит время до аптеки, добираясь, и деньги будет тратить. Меж тем ребенок каждый в прошлом знал, лист подорожника на ранку, если приложить, то быстро ранка заживет. И заражение не случится. Я тоже это знаю, но сейчас во многих местах грязная трава. Кругом машинные выхлопы, пыль, кислотные осадки. Да, это так. Но суть в другом. Мы говорим об образе былом, и вывод можешь сделать ты. Познание человека прошлого в лечении превосходили знания сегодняшних людей. Похоже, это так. Нотки сомнений или неуверенности в голосе твоем, Владимир, слышатся. Так образ пред тобой не предстанет. Быть абсолютная уверенность должна или отторжение абсолютным. Продолжим мысленно за логикой идти. Понимаешь, Анастасия? Вся логика и говорит за то, что знания в области народной медицины у человека прошлого было значительно больше, чем у теперешних людей. Даже, можно сказать, неизмеримо больше. Получается, что современное обслуживание медицинское через эти знания было значительное совершение современного. Но как-то тяжело сразу осознать, что все эти современные больницы, аптеки, научные учреждения не нужны. Но это надо же, ситуация складывается. Человек ведрусской цивилизации, наш предок, в случае недомогания съедал травинку или пил настой, дух снимался. Человек нашей цивилизации, заболевая, идет в больницу, платит деньги за прием к врачу. Тот прописывает ему какие-то таблетки или уколы. Человек снова платит деньги за лекарства и зачастую большие. При этом множество есть случаев, когда лекарства оказываются подделкой. Чиновники из министерства говорят, до 30% подделок в аптеках продается, да и болезни разные неизлечимые появляются. Как будто кто-то специально уничтожал совершенные знания, заменяя их на иллюзорные или менее эффективные. Кстати, официальная медицина и сейчас к народным целителям относится настороженно, наверное, потому что конкуренты они. Но государство общество почему не понимает, если веками, тысячелетиями человечество эффективно исцелялось с помощью народной медицины, накопило за века огромный опыт, то его и нужно развивать, изучать. А ведь эти знания могли бы в школах преподавать. Но тогда весь бизнес, которым занимается современная медицина, рухнет. Невероятно, Анастасия, это невероятно. Я, кажется, начинаю понимать, современная медицина занимается не столько лечением людей, сколько самым обыкновенным бизнесом. А раз бизнесом, то тем концерном, которые выпускают таблетки, выгоднее, чтобы люди болели. Чем больше больных, тем больше доход. По законам бизнеса при такой ситуации количество больных будет неуклонно увеличиваться. Это порочная система. Я начинаю убеждаться. Здравоохранение в далеком прошлом было значительно рациональнее и эффективнее. Вот только некоторые исторические факты мешают полностью в этом убедиться. Какие факты? Ну, например, истории известны вспышки эпидемии, чумы, оспы, проказы. В некоторых учебниках по истории говорится, как вымирали целые селения. Так было? Да, так было. Но теперь с помощью современной медицины Чума, холера, оспа побеждены. Например, от оспы всем прививки делают, и все. Значит, народные целители прошлого не могли бороться с этими болезнями? А современная медицина смогла? Это не так, Владимир. Ты сам на время посмотри и сопоставь простые факты. Вспышки эпидемии о которых ты говоришь происходить, стали тогда, когда гонением целителей подвергали. Даже казнили многих. В оккультные века невыгодны они для власти становились. Считалось раньше и сейчас, будто язычники перед природой преклонялись и были недуховными людьми. Это не так. Язычники природу уважали как творение Бога и знали множество божественных творений, о которых неизвестно сейчас людям. «Все, Анастасия, больше сомнений нет во мне». В современной медицинской науке очень далеко до науки народной медицины, я в этом убежден. Но для чего ты так старалась, чтобы в этом убедился я? Не только ты. Хотела, чтобы читатели твои, сопоставляя факты, понять смогли. Но для чего? Когда один бесспорный факт становится, из него выводы бесспорные последуют другие. Невероятными покажутся они. Но удивляться не спеши, пожалуйста, Владимир. Какие, например, невероятные выводы? Сначала на вопрос ответь. Скажи, как люди большинство людей считает, Откуда в древности столь колоссальными познаниями природы человечества владело? Как откуда? Если ты имеешь в виду рецепты народной медицины, то они всем ясно передавались из поколения в поколение. Пусть будет так, впоследствии передавались, но согласись, У каждого из тысячи рецептов должен быть первоначальный автор. По логике вещей, конечно, должен быть. Но теперь авторство этих рецептов установить невозможно. Возможно. Все знания великого творения всем людям и без исключения Создатель дал. Я докажу это тебе, Владимир, и людям всем. Ты не спеши мной сказанное сразу невероятным называть. Попробую, ты говори. Считается, что первоначально человек был значительно глупее, чем теперь. Это не так, Владимир. Знания людей первоистоков божественными были изначально. Но как же изначально, Анастасия? Бог что, рецепты разные траволечения сам написал? Историки утверждают, что человечество веками копило свои знания. Но если до конца логичным быть, то из такого утверждения последовать должно другое заключение. Какое? Следует из этого, что будто человек Несовершенное творение Бога А самое недоразвитое из всех существ, живущих на земле Из чего это следует? Сам посуди, Владимир Твоя собака знает, какую ей травку необходимо съесть, когда болезнь с ней приключится Кошка знает, в лес бежит, чтобы найти травку нужную А ведь никто им не писал рецептов Знает пчела, как из цветка добыть нектар, как соты строить, мед в них сохранять, пыльцу собирать и как потомство воспитывать. Из цепочки знаний, что дана семье пчелины, если хотя бы одно звено убрать, семья погибнет. Но пчелы существуют и сегодня, а это означает лишь одно. Создателям все знания даны им изначально, в момент создания. И потому не погибли пчелы, а живут уже миллионы лет, И строят соты свои уникальные и ныне, Как в первый миг создания. И также муравьи строят свои дома, И раскрывают с рассветом лепестки свои цветок, Как в первый день создания. И яблонька, и вишенька, и груша точно знают, какой им нужен сок земли, Что вырастить свои плоды. Все знания первоначально, в момент сотворения даны, и человек тому не исключение. Да, невероятно. Вся логика действительно ведет к такому выводу, и это означает… Постой, а где же эти знания сейчас хранятся? Они хранятся в каждом человеке, и рецепт оздоровительный для настоя целебного из трав сможет себе составить каждый человек. Но как? Так он Владимир Богом, человеку, был изначально дан. От множества болезней он плоть способен излечить и жизнь продлить. Он прост предельно и непрост. Его своим умом осмыслить должен человек. Я с предыстории начну. В цивилизации ведрусской люди жили больше ста лет, и никаких болезней их не знала плоть. Они питались по рецепту Бога. Не зря, не просто, а со смыслом величайшим создатель специально сделал так, что травы, овощи, ягоды и фрукты не сразу созревали все, а друг за другом, в последовательности строгой. Одни весною ранней, другие летом или поздней осенью. Их время созревания определялось тем моментом, когда для человека данный продукт мог пользу наибольшую преподнести. Живущий в своем поместье человек, питаясь по рецепту Бога, не мог болеть. Время приема и вид пищи для человека Бог определил. Количество еды определял сам человек, но не умом. Он ел сколько хотел, и организм его с точностью до грамма определял необходимое количество еды. Осенью в каждой семье запасы делались из ягод, корнеплодов, трав, орехов и грибов. Зимой в каждой избе стояло блюдо на столе. На блюде кучки небольшие из запасов, из запасов летних. Каждый член семьи своими занят был делами, но если голод или жажду ощущал, то подходил к столу и, не задумываясь, брал продукт необходимый. Заметь, Владимир, не задумываясь, брал. Его организм точно знал, какой необходим продукт, в каком количестве. Была способность это каждому дана от Бога. Эту способность можно оживить сейчас. Для этого лишь информация необходима. Я адаптировала для сегодняшних людей способ питания ведруский. Попробуй ты, другие пусть попробуют. Таков он. Человеку, живущему в современной квартире, необходимо приобрести в небольшом количестве Грампа стоили 200 всех овощей, фруктов и съедобных трав, произрастающих в том регионе, где человек живет. Перед употреблением этих продуктов целый день ничем не питаться. Пить родниковую воду, а в обеденное время выпить стакан сока красной свеклы. После приема свекольного сока желательно не выходить из дома. Желудок и кишечник начнут интенсивно чиститься. На следующий день, проснувшись утром и ощутив, чувство голода, необходимо овощ любой достать, фрукт или травку, положить его на тарелочку, сесть за стол, внимательно посмотреть на лежащий на тарелочке продукт, потом понюхать его, лизнуть и не спеша пережевывая съесть. В комнате при этом желательно находиться одному и изолироваться от звуков искусственного мира. Чувство голода от приема одного продукта не исчезнет или возникнет вновь, через небольшой отрезок времени. И тогда необходимо взять любой другой продукт, съесть его таким же образом, как и первый. Все приобретенные продукты человек должен попробовать в любой последовательности, но с небольшими интервалами времени. Время приема очередного продукта определит ощущение голода. Начинать прием необходимо с утра. В течение дня человек перепробует все продукты, произрастающие в регионе, где он живет. Если разнообразие продуктов окажется большим и одного дня не хватит, продолжит питаться таким же способом и на следующий день. Эта процедура очень важна. Она даст возможность организму многих людей, может быть, впервые в жизни познакомиться с вкусовыми качествами и свойствами продукта. Определить, насколько и в каком количестве он необходим человеку в данный момент. После того, как организм познакомится со всеми продуктами, необходимо взять большую тарелку, нарезать небольшими ломтиками каждый овощ и разложить на тарелке. На эту или на другую тарелку также положить маленькие пучки зелени и ягод. Содержимое тарелкой с быстропортящимися продуктами залить родниковой водой. Еще на стол необходимо поставить мед, цветочную пыльцу, масло, кедра, родниковую воду. Человек может заниматься своими делами, когда ощутил чувство голода, к столу он может подойти и взять рукой или деревянной ложечкой понравившийся ему продукт и съесть его. Может так получиться, что какие-то продукты будут съедены полностью, а какие-то останутся нетронутыми. Это означает... Что твой личный мудрейший врач-диетолог, тебе представленный создателем, твой организм, отобрал для тебя все самое нужное в данный момент, а ненужное пока оставил нетронутым. На следующий день несъеденное на стол можно не ставить. Но через три дня на столе должен вновь находиться весь ассортимент продуктов. Возможно, теперь другой понадобится организму. Постепенно человек сможет определить, какие продукты можно вообще временно исключить из рациона, чтобы зря не утруждать себя их приобретением. Но через какое-то время и они могут понадобиться организму. И потому необходимо время от времени выставлять на стол весь возможный ассортимент. Я знаю, человеку, живущему в вашем мире, часто приходится покидать свое жилище но и в этом случае можно приспособиться. Например, приобрести или сделать туесок-коробочку из бересты и положить в нее часть еды, стоящей на столе. Организм отберет сам необходимое. Если приходится куда-то надолго уезжать, то в новом месте необходимо также начать знакомство организма с имеющимися на новой территории продуктами. Так как, несмотря на одинаковые названия, они могут иметь вкусовые отличия. В этом способе питания главное понять необходимо, Владимир. Не только всем зверям способности даны определять, какие с наибольшей пользой для организма и в каком количестве, в момент какой необходимы для него продукты. Такие знания внутри и в каждом человеке есть. Наш сын все правильно придумал, чтобы сделать для тебя настой целебный из таежных трав. Он стал за соболем следить. Но если бы ты сам вкус знал травинки каждой, то организм твой поточнее, чем Соболь, смог бы отобрать необходимые травинки. Когда вернешься ты в свою квартиру, то дай познать ему вкус тех продуктов, которые легко приобрести. Не смешивай друг с другом их и не соли. Иначе не сможет организм твой определить достоинство и значимость продуктов. Способ, с помощью которого каждый человек может сам составить для себя диету или рецепт лечебного питания, показался мне весьма оригинальным и логичным. Конечно же, потребности организма у разных людей в количестве и ассортименте продуктов не могут быть одинаковыми. Следовательно, не может быть и стандартного единого для всех рецепта их диеты. С помощью способа, предложенного Анастасией, каждый человек может составить для себя индивидуальную диету, максимально точную и полезную. Похоже на то, что придуманные человечеством рецепты не всегда полезны для здоровья. Они скорее технологичны и удобны для производителей и организаторов современной индустрии питания. Например, «Макдональдс» – одна из самых могущественных и влиятельных, а также широко известных во всем мире корпораций. Приохотившись, весь мир есть одинаковые гамбургеры да чизбургеры с жареной картошкой в пакетиках, подгоняя всех людей под единый стандарт. Производителю такая система, несомненно, очень удобна. Одинаковые продукты, одинаковое оборудование и технология приготовления – Как далека эта одинаковость от естественного способа питания и вредна? Все больше людей на всей планете понимают это. Среда, 16 октября 2002 года, стала официальным ежегодным днем протестов против Макдональдса. Всемирный день питания ООН. протестом против продвижения отбросов под видом еды, Использование агрессивной рекламы, ориентированной на детей, жестокой эксплуатации рабочих, неэтичного отношения к животным, разрушение окружающей среды и мирового господства корпораций над нашими жизнями. Макдональд все больше рассматривается широким кругом протестующих во всем мире как символ современного капитализма. По всему миру проходят один за другим судебные процессы против американских корпораций, торгующих едой из отбросов. Макдональдсы, Кентаки, Фрайд Чикена, Бургер Кинга и Вендиса. От имени миллионов покупателей, введенных в заблуждение методичным и неэтичным продвижением вредных для здоровья продуктов питания, и как результат страдающих от ожирения, сердечных заболеваний и различных других серьезных проблем со здоровьем. Растет озабоченность повсюду, в Европе и США, в связи с угрозой для здоровья людей, связанных с заболеваниями крупного рогатого скота, таких как коровье бешенство, использованием генетически модифицированных кормов для животных, а также собственно генетически модифицированных продуктов, картофель, кукуруза и их элементов в других продуктах – шоколад, кондитерские изделия. Но только ли система питания строится в угоду чьей-то прибыли? Как обстоят дела с современными государственными образованиями? Вот, например, современное демократическое общество. Настолько ли оно идеально для жизни людей? Уж очень интересно мне было, что об этом думает Анастасия. Скажи, Анастасия, если кто-то для собственной выгоды и в ущерб многим людям смог построить систему питания, не мог ли также кто-то для собственной выгоды придумать и общественный строй? Конечно, мог. Сам посуди, Владимир. Века проходят, меняются названия общественных формирований. Но суть одна – эксплуатация людей. Ну, не совсем все одинаково. Например, раньше был строй рабовладельческий, а сейчас демократия. Думаю, про демократии эксплуатации намного меньше, чем в рабовладельческие времена. Хочешь, Владимир, я тебе картину из прошлого покажу и притю расскажу? Хочу. Смотри.